Глава 18. На что способны три шпиона? Различие границ было настолько сильным, что я не уставал удивляться, как при подобных дырах в охране они умудрялись сдерживать поток беженцев. Разве что их отлавливали позже, при входе в крепости или в другие поселки. Все же нам в наследство достались более серьезные укрепления и заслоны. Здесь, в момент образования Евросоюза, границы между государствами стали скорее условными. Да, честные граждане пересекали их через специальные КПП ради отметок и во избежании штрафов. Но сейчас это сыграло злую шутку. Наши границы напротив укреплялись максимально, от чего мне требовалось лишь усилить количество патрулей и кое-где подлатать бреши. Но даже это не гарантировало полной герметизации, и Баталин периодически отлавливал шпионов. Однако наша защита была кратно надежнее той, которую нам требовалось преодолеть. Впрочем, и сложности нас ожидали вовсе не на данном этапе. Морозы в европейской части континента тоже отличаются от наших, но трясини, которая покрывала большую часть побережья, хватило, чтобы она смогла выдержать вес человека. Высадили нас, естественно, ночью, и теперь мы шагали по замерзшей пустоши в направлении Берлина. Ориентироваться приходилось по не очень подробной карте. Она была старая, напечатанная еще до катастрофы. Действующие поселения попросту выделены фломастером, отчего не совсем понятно, что и где на самом деле находится. Ведь ситуация меняется каждый год. Люди продолжают метаться в поисках лучшей жизни. Кто-то уходит из городов в попытке освоить заброшенные земли, другие, напротив, оставляют крохотные общины и прибиваются к крупным крепостям. Потому как большинством выживать легче. Еще одно различие — это расстояние между поселками. У нас даже в прошлом можно было не один час ехать по совершенно безлюдной местности. Здесь же все поселения располагались практически вплотную. Да, их разделяли расстояния, но в сравнении с нашими это как Ставропольский край Подмосковья. Однако брошенные поселки удавалось определить сходу. Человек в любых условиях стремится создать теплые и комфортные условия для жизни. И с наступлением зимы без отапливаемых помещений обойтись не получится. Вот запах дыма нам и подсказывал, какая местность обжита, а где можно передвигаться без опаски попасться на глаза кому-то из местных, а то и остановиться на ночлег или тот же привал, чтобы набить живот чем-нибудь горячим. Тем не менее, мы постоянно прислушивались и прятались от малейшего шороха. Даже несмотря на то, что многие ранее жилые места обыскали не по одному разу, всегда есть возможность найти в них еще что-то ценное. Может, не на продажу, но для быта точно. Да, можно было прикинуться искателями, вот только из нас троих только я и Филин знали язык, но все равно имели дичайший акцент. Леший вообще не в зуб ногой. Соответственно, любая встреча тут же выдала бы в нас чужаков. И как на это отреагируют местные, учитывая, что наши государства пребывают в состоянии холодной войны? Правильно? моментально сдадут нас властям. Не факт, конечно, но вероятность этого очень высока. По этой причине наш путь сильно растянулся, и по времени в том числе. Сообщить об этом нашим мы никак не могли, ведь для этого пришлось бы нести с собой огромную радиостанцию. Но в график наши маневры пока еще укладывались, а значит, повода для волнения у Толи нет. Берлин показался на четырнадцатый день пути. Запасы еды, которую мы прихватили еще из дома, давно сошли на нет. Однако Филин пару раз мастерски мастерске обнес два небольших поселка, что встретились нам по пути. В общем, мы не нуждались. Мороз позволял сохранять добычу, а крупа, да что и сделается. Тем более, что она хранится в сухости в рюкзаках. Наконец, появился долгожданный пригород Берлина. Скорость передвижения сразу упала до нулевой отметки. Мы залегли в каких-то руинах, которые успели местами растащить на строительный материал и принялись наблюдать. — Ну, что думаете? — спросил я. — Важно переодеться в торговцев и попробовать проскочить внутрь, — предложил Леший. — Разговаривать со стражниками по-русски собираешься? — усмехнулся Филин. — Умничать я могу. Лучше бы предложил чего дельного, — буркнул в ответ тот. «Тут нечего думать. Пойдем ночью. Глеб снимет стражу на стене, и мы спокойно переберемся в крепость». «Думаешь, там в пересменок пропавших не хватится?» Тут же отмел идею леший и, как мне кажется, просто в отместку. «Обязательно хватится. Но найти нас будет непросто. Они, скорее всего, немного патрули усилят, да на пару злачных переулков облаву устроят». «И во дворце стражу на два помножат». «А нам туда и не нужно», — пожал плечами Филин. «Мы ведь не к канцлеру на аудиенцию спешим». «Тоже факт. Леший все-таки сдался». «Ладно, вроде похоже на план. Что скажешь, вашество?» «Нам бы языка взять», — ответил я. «Мы ведь понятия не имеем, где искать. С этим по месту разберемся. Нам нужно внутрь попасть, а там нас мои люди встретят» подкинул новую информацию Филин. «А вот сразу об этом никак?» — скорчил рожу Леший. «А ты сам тупой, или тебе за каждый шаг нужно докладывать?» «Тихо!» — шикнул я на обоих. «Нашли время спорить!» «Ну, о че буркнул Леший, но, наткнувшись на мой строгий взгляд, все же заткнулся. «Зимой темнеет быстро». Казалось, солнце только коснулось горизонта, а через пару минут уже хоть глаз кали. В отсутствие уличного освещения ночи сделались непроглядными. Зато как никогда стали видны звезды. А вскоре появилась луна, и ее бледный свет заливал все вокруг, делая пейзаж каким-то нереальным, будто из фильма про нечисть. Зато мы снова сделались зрячими. С наступлением ночи знатно усилился мороз, и это сильно мешало наблюдению. От ледяного бинокля слезились глаза и немели пальцы рук. Я мог бы заставить вибрировать частицы воздуха, чтобы повысить температуру вокруг нас, но приходилось беречь силы для вылазки. Костер тоже не развести, потому как его будет видно за километр. Вот мы и кутались в меховые варежки в надежде согреть руки, пока снова не подошла очередь смотреть в бинокль. Мы ждали пересменка. Исходя из наблюдения, случался он каждые шесть часов, но это днем. В ночной смене интервал вполне мог сократиться до четырех. И прежде чем лезть в стан врага, хотелось знать точно. Да и запас времени не повредит, ведь нам приходится иметь дело с нацией педантов. Строгое исполнение обязанностей у них в крови и надеяться на то, что наше проникновение останется незамеченным глупо. Глядя на то, как у них устроена охрана периметра, затея Филина уже не казалась настолько простой. Стражники не стояли на месте, постоянно курсировали по стене и минимум каждый час сделали перекличку по рации. Мы прекрасно видели в бинокль, как они это делают. Хоть слов и не было слышно, выводы напрашивались сами собой. К тому же мы не первый день общаемся с военными и сами прекрасно знаем, как организуются подобные вещи. «Исходя из вышеперечисленных факторов, в нашем распоряжении не более получаса, пока не поднимется тревога». «Херня твоя идея!» — все-таки не сдержался Леший. «Нужно было в торговцев переодеться, пока имелась возможность». «Очканул?» — подколол напарника Филин. «Ты кого на слабо взять пытаешься?» — ухмыльнулся в ответ тот. «Да я на такие дела ходил, когда о тебе даже слышно не было» потому и не было, что меня поймать не могли. Спокойно отреагировал он. Все получится, несы Знал бы, что вы будете письками мериться, ни за что бы с собой не взял. Недовольно пробурчал я. Заткнитесь уже оба. Ну ладно он, от тебя, Филин, я такого меньше всего ожидал. Давно не работал, кровь играет, оправдался тот. Во, вроде смена пришла. Где? Оживился леший. «Дай посмотрю!» На сей раз Филин и не думал сопротивляться. Напротив, с радостью отдал ледяной бинокль товарищу, а сам поспешил спрятать руку в рукавицу. «Да, точно, смена пришла!» — повторил Леший. «Ну что, откуда входить будем?» «С восточной стены», — ответил я. «Там получится максимально близко подобраться, рыночные лотки прикроют». «Там и охраны побольше будет!» Сместив бинокль, заметил Леший. «Справлюсь», — ответил я. «Ну что, двинули?» «Рано», — почему-то произнес Филин. «Бля, может, перестанешь уже в конспираторы играть?» Снова огрызнулся Леший. «Даже я уже понял, что ты сигнал от своих ждешь». «Раз понял, зачем тогда спрашиваешь?» Спокойно отреагировал Филин. «Не мороси, сейчас все будет». «Я вообще с ним согласен», — кивнул я на Лешего. «Мне тоже не нравится играть в темную». «Простите, ваше величество», — включил вежливость Филин. «Я до последнего момента не знал, как все срастется». «А сейчас откуда знаешь?» — задал резонный вопрос Леший. «Мне еще днем знак подали». «Что-то я не видел никаких знаков. Но даже если и так, когда ты успел на него ответить?» «Глеб Николаевич, мне одному кажется, что здесь что-то нечисто!» «Бля, успокойся, леший!» — прошепел Филин. «Мне нет резона вас подставлять. Просто у меня свои методы, и я привык работать тихо». «И все же тебе придется объясниться!» — потребовал я, потому как червячок сомнений уже зародился в душе. «Еще раз прошу прощения за то, что не подумал ставить вас в известность». Я заранее оповестил своих людей о наших планах, чтобы те подготовили встречу. Информацию о нашем прибытии передали по цепочке. Когда я заходил в поселке якобы еду воровать, на самом деле встречался с агентами. Наши появления ждали и заметили, о чем мне дали знать, когда порезали вон тот вымпел на стене. Мне не нужно никого предупреждать, потому как все уже спланировано под первую ночь после нашего прибытия. «Все равно, как то мутно!» — поморщился Леший. «Мог бы нас предупредить?» «Мог, но до пересменка не знал, что все сработало». «Так твой человек что, сейчас на стене?» Удивленно вскинул бровь я. «Именно!» — кивнул Филин. «Поэтому не дергаемся и ждем сигнала». «И какой будет сигнал?» — оторвался от бинокля Леший. «Три молчаливых крика!» «Очень смешно!» Скорчил рожу филин. «А теперь снова на стену посмотри». «Ох, ебать!» Выдохнул я, когда в окнах дома, что являлся частью фортификации, полыхнул пожар. «Все, двинули!» Тут же оживился филин. «Я все еще ему не верю!» Кивнул на него леший. «Я верю!» Сухо отрезал я и пополз от укрытия. Мы гуськом прошмыгнули между руин и направились к крепости. Чем ближе мы подходили, тем громче звучали крики стражи, что вовсю боролась с пожаром. А полыхало там действительно знатно, будто кто-то специально бензин подливал. Интересно, что у них там такое хранилось? А еще мои сомнения в адрес Филина полностью развеялись. Вряд ли высшие чины позволили бы спалить половину столицы ради того, чтобы задержать гипотетических лазутчиков. Хотя, если они знали, что в состав группы входит сам император, ну, то такое, могли бы просто окружить нашу Лёшку и не устраивать подобный спектакль. А вот человек, который устроил такой пожар, явно рисковал жизнью. Не факт, кстати, что он до сих пор жив, но я обратного утверждать тоже не возьмусь. Мы незаметно подобрались к рынку, и я активировал способность. Несмотря на то, что в сотне метрах бушевало пламя пожара, одинокий стражник все так же курсировал по своему маршруту. Я подхватил его, естественно, не руками, и в одно мгновение свернул шею. Дозорный даже хрюкнуть не успел, как жизнь покинула его тело. «Сможешь его в топку закинуть?» — спросил леший. «Просто сбрось его со стены», — подкинул более разумную идею Филин. «Пусть думают, что он оступился». «Ага, они же здесь полные идиоты», — усмехнулся Леший. «И загорелось то же само». «Да какая разница, что там они подумают?» Филин резко сменил тон. «Гле, брось ты его! Время!» Я, наконец, отпустил тело стражника, и оно шмякнулось о землю неподалеку от нас будто мешок с картошкой упал. Затем добавил в кровь еще немного гормона, подпитал силу и поднял обоих напарников на стену. Пару секунд выждал, когда пройдет легкое головокружение, и подхватил себя. Здесь пришлось затаиться, так как внизу творилась полная неразбериха. Люди метались, кричали и всеми силами пытались побороть огонь. К тому же спуска вниз здесь не было, поэтому снова пришлось прибегнуть к использованию силы. Но не для того, чтобы перебраться вниз. Я отправил приятелей через дорогу на крышу здания напротив. Снова переждал кратковременный приступ слабости и перебросил следом себя. В висках сразу застучало. Еще пара таких маневров, и я не смогу даже пушинку от стола оторвать. Но нам больше и не требовалось. Проскочив по крыше до противоположной стороны, мы некоторое время выжидали, пока мимо пробежит дополнительный пожарный отряд. После чего я спустил друзей на тротуар и через секунду присоединился к ним. Филин тут же нырнул в проулок, ведя нас за собой. Вначале мне показалось, что он здесь не впервые, слишком уж быстро и точно он сворачивал, пока мы не выскочили на широкий проспект, где он испуганно замер, а затем вернулся обратно и, почесав макушку, осмотрелся. Нет, все-таки двигался он по заученному маршруту, но совершенно незнакомому. Видимо, изучал его по карте и все равно где-то свернул не туда. Раздался позади слабый свист, и мы дружно обернулись. Леший мгновенно выудил пистолет и направил в сторону силуэта. «Да тихо ты!» Филин подбил ствол кверху. «Свои». «Свои в такое время дома сидят!» Сухмылкой отозвался тот, но пистолет все же убрал. Тень махнула рукой и скрылась за поворотом. Мы поспешили следом. В целом, планировка здесь достаточно простая. Вот все у немцев так, как в чертежах. Ровные квадраты кварталов, пересеченные широкими проездами. Но спальные районы выглядели непривычно. Дома, словно колодцы, с узкими двориками и арочными проходами в них. Вот вроде и в Питере то же самое, но там оно какое-то родное, с частичкой хаоса и творческого беспорядка. Нет, чужбина она и есть, иначе никак не назовешь. Филин, оказывается, промахнулся двором, свернул чуть позже, чем требовалось. Но сейчас мы это выяснять не стали. Прошмыгнули через двор многоэтажки, на мгновение задержались на выходе и рванули через улицу. Здесь снова ушли во дворы, несколько раз свернули и замерли неподалеку от бывшего посольства Бельгии. Что здесь располагалось сейчас, непонятно, однако старая вывеска осталась, видимо, в качестве ориентира, а может и просто так на память. Его мы обогнули справа и почти сразу перешли на шаг, чтобы не привлекать к себе внимание излишней суетой. Через некоторое время человек Филина вывел нас к какому-то храму, обошел его с обратной стороны и потянул на себя дверь подвала. В его руках щелкнул фонарик, и мы, продолжая следовать за ним, спустились в глубокий и очень просторный подвал. Честно говоря, я напрягся, даже положил руку на пистолет. Сила и без того была активна, я мог воспользоваться ей в любой момент, однако ничего страшного не произошло. Рассказывай. Сухо поинтересовался Филин, когда мы все уселись за стол. «Да, в принципе, нечего особо рассказывать», — на совершенно чистом русском ответил проводник. «То, что вы ищете, находится в храме неподалеку». Он разложил карту на столе и указал на храм, который расположился в соседнем квартале. «Хизмэй там постоянно пасутся. Но вам сейчас не стоит выходить, скоро начнется суета». Лоренца схватили почти сразу после поджога, и они его расколют. Это лишь вопрос времени. «Я думаю, лучше действовать сразу, пока паника не улеглась», — покачал головой Леший. «Согласен», — кивнул Филин. «Сколько там человек на охране?» «В крепости около сотни хизмеев, но сколько сейчас на охране, я не знаю. Обычно не более десяти человек, но учитывая то, что творится снаружи...» «Ясно». «Что думаете, Глеб Николаевич?» «Согласен с Лешим. Действовать нужно сейчас. У тебя здесь связь есть?» «Да, но сигнал могут перехватить». «А могут и не перехватить», — парировал Леший и припечатал к столу небольшой клочок бумаги. «Выйди на вот этот канал, отправь три длинных пика, один короткий, выжди немного и еще один длинный. В ответ дождись два длинных и один короткий. Сделаю» ответил проводник и поднялся с места. Он прошел к двери в дальнем конце подвала и скрылся за ней. «Так, у нас двенадцать часов, чтобы сделать все, что мы хотели, и свалить подальше отсюда», — произнес я, хотя они и без меня это прекрасно понимали. «Как входить будем?» — переключился в рабочий режим леший. «В наглую?» — пожал плечами Филин. «Но тихо». «И, к сожалению, я так и не смог выяснить, где они держат твоего сына». «Выясним», — сухим тоном произнес я. «Мне бы только с Антонио наедине на пару минут остаться». «Думаю, это мы сможем устроить», — ухмыльнулся Леший и перевел взгляд на вышедшего из комнаты связи проводника. «Ну что там?» «Нормально, ответ пришел», — кивнул он. «Сколько у тебя здесь людей?» — спросил я у Филина. «Было пятеро. Сейчас минус Лоренс». «Нужно пошуметь на главном входе», — распорядился я. «Желательно без трупов. Прикиньтесь наркоманами и устройте потасовку. В принципе, двоих для этого будет достаточно. Еще двое пусть займут позицию неподалеку. Прикройте нас на выходе». «Принял», — коротко ответил тот. «У вас пятнадцать минут. Действуй». Подогнал подчиненного Филин. Проводник снова подскочил и уже через секунду скрылся за дверью. Мы выждали немного и отправились следом. У храма, в котором обосновались хизмеи царила суета. Видимо, они уже догадались, что дело запахло жареным, и все, что происходит у стены, не просто так. Навскидку, у главного входа скопилось не меньше 15 человек. В окнах мелькал свет, и казалось, что там собралось еще больше народа. «Интересно, это они к защите готовятся или чемоданы пакуют?» — пошутил леший. «Откуда заходить будем?» «С дальней апсиды», — указал на пристройку слева Филин. «Там тоже народ трется», — заметил приятель, у которого в глазах уже полыхал азарт от предстоящей схватки. «Я их на себя возьму», — добавил я и разогнал гормон по венам. Сила колыхнула пространство, но я смог удержать ее под контролем. Мы снова нырнули во дворы и вышли к собору с обратной стороны. Атаковать здание через широкую площадь — такое себе удовольствие. Здесь же, к той самой апсиде почти вплотную прилегал небольшой скверик. Деревья пока еще молодые, да и без листвы, учитывая, какое сейчас время года, однако те не давали достаточно. Вход на территорию охранялся. Двое хизмеев курсировали вдоль невысокой оградки, которая, судя по всему, до катастрофы была высоким забором. Филин прижал палец к губам и знаками показал, что этих он уберет сам. Он дождался момента, когда они встретились, а затем разошлись, и быстро перебежал дорогу, скрывшись в тени деревьев. Спустя пару секунд послышался едва уловимый шорох а вскоре появился и силуэт, который призывно махнул нам рукой. Мы, пригибаясь как можно ниже, пробрались мимо стволов до апсиды и снова замерли, прислушиваясь к нарастающему шуму от главного входа. Хизмеи, что охраняли вход в собор, не обращали на него никакого внимания, но нам требовалось вовсе не это. За разборками на главном входе никто не услышит, как умирает охрана с другой стороны». Я наконец-то высвободил силу, и трое хизмеев возле апсиды рухнули на землю сломанными куклами. Следующий удар я нанес двойке, что расположилось у противоположной главному входу двери. Чтобы они не могли даже пикнуть, я воздействовал непосредственно на мозг, превращая содержимое черепушки в кисель. Говоря простым языком, сжимал его как можно сильнее. Первым к двери метнулся филин, следом я, и леший перебежал замыкающим. Теперь нужно войти внутрь и убрать тех, кто там окажется. Желательно тоже без шума. Жаль, мы и понятия не имеем, что там происходит. Даже примерное количество противника нам неизвестно. А голова уже кружится. Сколько я так продержусь, непонятно. Лучше бы оставить запасы сил на будущее, ведь еще неизвестно, какие трудности поджидают нас впереди». Леший опустил ручку на двери и покачал головой, намекая на то, что здесь заперто. Глупо было бы, если они оставили вход открытым. Но это мелочи, легкое применение силы, и замок тихо щелкнул. «Внутрь мы не вошли, а вломились». Как правило, даже если человек готов к атаке, на внезапное ее появление он реагирует не сразу. Небольшая задержка на то, чтобы мозг обработал информацию и запустил скрытые резервы организма. У кого-то она занимает всего секунду, у других может пройти не менее трех. Многое зависит от того, чем данный индивидуум занимается. Если он боец или военный, который периодически имеет дело с опасностью, Естественно, задержка будет крохотная. Но наш противник занимался болтологией, и на наше внезапное появление среагировал ожидаемым ступором. Мы же, напротив, находились в состоянии боевого азарта и действовали молниеносно. Четверо хизмеев умерли быстрее, чем успели хоть что-либо понять. Леший с Филином работали ножами, а я по привычке использовал силу, раздавив мозги сразу двоим. В ушах тут же зазвенело, но останавливаться было уже нельзя. Мы преодолели трапезную и выскочили в общий зал храма. И да, мы ожидали, что противников здесь будет много. Ровно для этой причины я и попросил устроить скандал на главном входе. Впрочем, конфликт уже завершился, однако все внимание было приковано к двум хулиганам, которых уже спеленали и положили мордой в пол. и да Хизмеи все сделали ровно так, как я и рассчитывал. Они затащили их в храм. Возможно, для допроса, а может и с какой-то другой целью, однако теперь в нашем отряде прибыло. Лица служителей культа Инай медленно поворачивались в нашу сторону, когда я сосредоточил остатки сил и ударил. Ударная волна раскидала Хизмеев словно кегли, Затем началась натуральная резня. К сожалению, я в схватке участвовать не мог, потому как приходилось контролировать безопасность своей команды, и это сильно выматывало. К концу бойни я чувствовал себя словно выжатый лимон, зато в храме больше не осталось ни одного живого противника. «И куда теперь?» — поинтересовался Леший. «Здесь где-то должен быть спуск в подвал». — ответил один из людей Филина. «Но я не знаю, где он». «Нужно было хотя бы одного оставить», — поморщился я. «Ну, навскидку, здесь человек двадцать, еще семь остались снаружи», — начал прикидывать Филин. «В обсидии еще четверо, а Юрген говорил, что их здесь около сотни». «Он говорил, их в городе около сотни», — поправил Леший. «За собор он не сказал ничего вразумительного». «Думаю, они скоро явятся», — бросил второй из людей Филина с азиатскими чертами. «И, скорее всего, не одни». «Сколько у нас примерно времени?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами тот. «Может, минута, а может и полчаса. Сложно сказать». «Тогда нужно шевелиться», — сделал правильные выводы Леший и принялся обшаривать основной зал. «У меня есть другая идея». Ухмыльнулся Филин и обернулся к своему человеку. «Дуй к Юргену. Пусть свяжется с нашими, канал у него есть. Ему нужно передать координаты южной и восточной части крепости. Пусть Толя сжахнет как следует». «Вообще-то этот план мы оставляли для выхода», подметил Леший со сцены для проповедей. «Это даст нам достаточно времени для поиска», обернулся Филин. «Или у тебя есть другая идея?» Мне это вполне подходит, вернул леший. Пусть дохнут, не жалко. но сегодня уже достаточно смертей. Прозвучал сильный голос из-за колонн, а затем появился и его владелец. Серый деловой костюм от Армани сидел на нем просто идеально. У меня тоже был такой, вот только я уже и не помню, когда в последний раз его надевал. Человек разговаривал чисто, практически без акцента, разве что легкий, едва уловимый, который легко можно было спутать с манерной речью. Не знаю почему, но я сразу догадался, кто вдруг предстал перед наши очи. Антонио. «Ты еще, мать твою, кто такой?» Моментально отреагировал леший и направил ствол пистолета в голову Антонио. «Тот, кого мы ищем». Севшим от волнения голосом ответил я и сделал шаг в сторону противника. В ответ на наши действия он лишь криво ухмыльнулся и, подняв левую руку, небрежно махнул пальцами. Меня впечатало спиной в стену и вышибло воздух из легких. Впрочем, досталось всем. Лешего смело со сцены, Филин с грохотом собрал скамейки, а его людей разбросало по полу. «Что, Глеб Николаевич, удивлены?» — с ехидной ухмылкой спросил он. «Думали только русским доносило?» «Я ничего не думал», — ответил я, поднялся с пола и с вызовом посмотрел в глаза противнику. «Где мой сын?» «О, ему отведена отдельная роль. Он будет править миром» мне казалось что ты оставил это нелегкое бремя для себя любимого ухмыльнулся я и бросил взгляд на филина не нужно я сам разберусь вы слишком самонадеянны глеб николаевич покачал головой антонио я ведь знаю что вы уже истощили надпочечники я же еще даже не начинал демонстрировать свои возможности я ждал вас «Давно жаждал нашей встречи». «Так пришел бы», — усмехнулся я. «Я вроде как не скрывался. Или смелости не хватило?» «Не стоит путать смелость с глупостью», — поморщился тот. «Своего я все же добился. Надо признать, у меня давно не было достойного противника». Краем глаза уловил движение слева. «Впрочем, не я один». От Антонио это тоже не ускользнуло. Ляши выскочил словно чертик из табакерки и ходу принялся полить из пистолета. Однако ни одна из пуль не достигла цели, все они зависли в воздухе буквально в 30 сантиметрах от лица врага. Организатор культа Инай ухмыльнулся и, подняв руку, резко крутанул пальцами, сворачивая шею моему другу. Леший без звука рухнул на пол, а может, это стук сердца в моих ушах его попросту заглушил. Сам того не ведая, Антонио помог мне. Я чувствовал, как сила вновь наполнила меня, однако понимал, что прямого противостояния я не выдержу. В памяти сами собой всплыли уроки, что так долго вбивал в мою голову толя и я не стал использовать последний резерв для удара, но, тем не менее, силу применил. Мой рывок был настолько стремительным, что остался незамеченным для него невооруженного взгляда. По крайней мере, Антонио на него отреагировать не успел. Он удивленно смотрел на меня, безмолвно хлопая ртом а затем опустил взгляд на грудь, в которую я вогнал нож по самую рукоятку. И я был уверен, что клинок пробил сердце насквозь, ведь я больше не слышал его стука. Враг умер, но мы еще не закончили дело, ради которого сюда пришли и ради которого умер мой близкий друг. слешем мы прошли через многое, и то, что он сделал для меня, для страны поистине неоценимо. Но сейчас он мертв, и вряд ли я смогу с этим хоть что-нибудь поделать. Молча шагнул за колоннаду и увидел то, что мы искали. Замаскированный вход в подвал. Точнее, он когда-то был скрыт. А сейчас этот люк, на крышке которого повторялся узор, покрытого мрамором пола, распахнут настежь. «Филин, пусть Юрген отправит сообщение Толе». «Распорядился я. Я нашел вход». Из зала донеслось тихое бормотание, а затем раздались торопливые шаги. «С тобой можно?» «Пошли», — кивнул я. «Фонарь есть?» Вместо ответа Филин молча посветил мне под ноги, и мы начали спуск, который оказался достаточно долгим. В конце обнаружилась дверь, а когда я ее открыл, по глазам ударил свет. «Похоже, Хизмэй не экономили на электричестве. Даже у меня в кабинете оно появлялось строго по расписанию, и то лишь для того, чтобы зарядить рацию. А здесь на тебе, как в старые добрые времена». Впрочем, удивительно ведь помимо освещения здесь, похоже, соблюдался и микроклимат. Ровные ряды стеллажей уходили так далеко, что от их вида дух захватывало. «Нет, такое невозможно просмотреть за пару часов, которые у нас есть, разве что гипотетически». «Что же делать? Ведь нельзя бросить все эти знания. О библиотеке Ватикана слагались легенды, и вот она перед нами». «Ох, как же велик соблазн!» «Мы сможем вывести все это?» — обернулся к Филину я. «Даже не представляю, как такое провернуть». Покачал головой он и вдруг замер. Я сразу напрягся. Вряд ли Филин станет разводить панику на ровном месте. К тому же чутье у него в разы сильнее моего. Напарник некоторое время всматривался куда-то между стеллажей и, кажется, прислушивался. «Дверь подержи», — шепнул он и бесшумной походкой скрылся за соседним рядом. Я остался у двери, продолжая прислушиваться. Некоторое время ничего не происходило, а затем раздалась возня и сдавленный стон. Мне с трудом удалось держаться, чтобы не броситься на подмогу товарищу. Однако этого и не требовалось. Он появился в одном из проходов, ведя кого-то перед собой. Рассмотреть пленника не удавалось, потому как он был согнут в три погибели, а Филин крепко держал его за руку, заломленную в полицейский захват. «Ба, да это же Витёк!» — не без удивления произнёс я. «Всё-таки выжил чертяка?» «Ага, твоими молитвами, дружище! Но твой ход даже Антонио оценил! Ты за два года разрушил всю его империю! Да отпусти ты, никуда я не денусь!» Я кивнул Филину, и тот высвободил руку моего старого знакомого. Виктор распрямился и натянул на лицо доброжелательную улыбку. «Здорово, Глеб!» Он зачем-то протянул мне руку. «Ага, здоровее видали и то не боялись!» Ответил я дворовой фразой и руки в ответ не подал. «Я могу тебе помочь!» Заискивающе глянул мне в глаза он. «Только пообещай, что не станешь меня убивать!» «И за каким хуем ты мне сдался?» полюбопытствовал я. «Я помогу тебе вывести все это». «Интересно, как?» задал резонный вопрос Филин, который продолжал оставаться у него за спиной. Виктор опасливо обернулся и даже слегка поежился, будто от холода. «Ну, я вроде как формально управляю хизмеями», ответил он. «Если прикажу им, то уже через неделю все книги и документы будут там, где скажешь». «С чего ты взял, что я тебе поверю?» «Глеб, мне больше некуда идти. Ты уничтожил все. Вообще все, понимаешь? Нас осталась жалкая горстка. Может, человек двести, не больше. Мы при всем желании больше ничего не сможем тебе сделать». «Где мой сын?» «Фух...» Тяжело выдохнул Виктор. «Здесь все сложнее». «Где он?» С нажимом повторил я. «Далеко. Стой, не надо, я все скажу. Антонио переправил его за океан с несколькими своими людьми. Он в Америке». «Ты ведь сейчас не серьезно?» «Еще как», — замялся он. «Договаривай». «Тебе его не победить». Виктор сдулся, будто воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. Антонио воспитал его. «Он дал ему все. Пока вы здесь играли, твой сын развивался, учился политике и военному ремеслу. У него техника, наука, оружие. Не удивлюсь, если сейчас ему уже принадлежит весь континент. Он не остановится, Глеб. Но я могу помочь!» «Как?» «У меня внутри все похолодело. Здесь есть много важной информации. Все открытия человечества — «Здесь хранится такое, о чем ты никогда в жизни даже не слышал. Я помогу тебе вывести это. С такой библиотекой ты быстро догонишь его в развитии, тем более, что тебе больше некому мешать. Здесь хранятся данные о заначках нашего бывшего правительства. Не убивай меня, прошу!» «Я останусь с ним и прослежу, чтобы все прошло ровно», — произнес Филин. «А тебе пора уходить». Словно в подтверждении его слов земля содрогнулась от мощного взрыва. А затем еще и еще.